Глава 21. Райский остров. Лив смотрела на закат. Алый солнечный диск уже скатился к горизонту. Ещё чуть-чуть, и он исчезнет в тёплых, густо-синих морских волнах. В небе отцветали малиновые вспышки, бледнели, растекались по небосклону, превращались в нежную лиловую дымку. Жара спала, И в тёплом, неподвижном воздухе стоял аромат роз. Лив дотронулась до одной, томной, пышной, ярко-красной. Понюхала. Вот уж точно чудо из чудес. Эта вечерняя благодать дарила главное лучшее лекарство от разбитого сердца покой. Лив прикрыла глаза, легко без грусти вздохнула. Теперь она жила в мире сама с собой. И даже воспоминания уже не мучили её так, как прежде. Да и как же могло быть иначе, если она жила в раю? Только однажды лив пожалела о своём согласии стать маркизой де Мармо, да и то на минутку. Случилось это на рассвете последнего утра в Александрии, когда уже проданная новому капитану Виндетта вышла в море, чтобы доставить чёрного Гвидо и его подругу на Крит. Там они должны были пересесть на судно, идущее к Сардинии. Вендетта разворачивалась, собираясь выйти в море, или вподнялась на палубу, чтобы бросить последний взгляд на древнюю Александрию. В опасной близости от Вендетты продвигался широкий и неуклюжий торговый корабль. Буквы на его носу сложились в русское слово "Полада". Илив, не разсуждая, кинулась к борту. Она хотела домой, к родным, и к своему любимому. Сейчас, всего минуту, не медля пересечь к русским. Это продолжалось лишь мгновение. Ведь горькая правда не забывалась никогда. Александру она не нужна, а сёстры не заслужили тех испытаний, которые принесёт её возвращение. Чтобы не передумать, Лиф развернулась и убежала в свою каюту. Там она заплакала, и, как оказалось, это были её последние слёзы. Как будто вместе с чёрной вендеттой ушли из жизни несбывшиеся мечты. С тех пор Лив, не споря, принимала всё, что посылает ей судьба. Но ну, о провидении, будто ца ней в такое смирение послало не так уж и мало. С гвидо они обвенчались на крите, и Лив получила настоящий свадебный подарок трепетную и нежную привязанность мужа. Она и сама искренне им восхищалась. Может, для семейной жизни дружба это не так уж и мало. Квидо много рассказывал Лив о великом итальянском искусстве. До мельчайших деталей помнил он убранство залов и оттенки фресок во дворце Дожей, в палаццо во Флоренции или самом Ватикане. Маркиз брал лист бумаги и углем набрасывал для Лива композиции фигур на картинах величайших мастеров. А его описания оказались такими живыми и образными, что полотна сразу же вставали перед глазами. Ты так хорошо рисуешь, как-то похвалила Лив. Я когда-то мечтал стать художником, но сыну маркиза этот путь был заказан. Но теперь ты сам стал маркизом и ни перед кем не отчитываешься. Гвидо промолчал, но на следующий день велел натянуть на подрамник холст и установить на террасе мальберт. Свой первый пейзаж маркиз подарил жене. Лив испытала настоящее потрясение. Пронизанной солнцем лагуне, с белоснежными бликами дальних парусов, было столько чувства. Гвидо до боли любил этот прекрасный остров, море и жизнь. Как смогла, Лив пересказала мужу свои впечатления и по слезам блеснувшим в ореховых глазах, поняла, как он благодарен ей и как счастлив. С тех пор Гвидо стал писать картины. Во время работы он часто просил Лив спеть. говорил, что её голос приносит ему вдохновение. Как можно было ему отказать? Так Лив вернулась к музыке. Она снова открыла для себя гармонию звуков, как будто и не было всех тех ужасных несчастий, искромсавших судьбу юной графини Чернышовой. Она почти что нашла себя прежнюю, почти. Жара спала, и захотелось погулять. Жаль, что Гвидо приболел, и второй день не выходил из спальни. Обычно они в этот час катались по острову, но не закладывать же экипаж для неё одной. Можно погулять в саду, решила Лив. Огромное имение, занимавшее всю южную часть острова Мармо, оказалось раем на земле. Утопая в зелени, радовали глаз два белоснежных дворца, но ни с чем не сравнимым чудом был огромный, сбегающий со склона горы к морю парк. Он начинался у террас, как регулярный с розарием, с партерными посадками вокруг скульптур и причудливой живой изгородью. На ровной площадке с большим мраморным бассейном сад рассыпался пёстрыми куртинами, а ниже по склону превращался в пейзажный парк, таинственный и романтичный, с извилистыми тропками, потайными беседками и изящными скамьями по краям нависших над морем скал. Только одно, на взгляд Лив, было плохо. Ровно посередине сада висела чёрная кованая решётка. Покойный маркиз де Мармо разделил поместье пополам, южную часть оставив Гвидо, а северную отдав старшему сыну. Тот уже тоже умер, и северный дворец с половиной парка отошёл его вдове, испанской герцогине, которую Гвидо не признавал, а его жена никогда не видела. Но никто не запрещал льву гулять за оградой. чем она с удовольствием и пользовалась. Лифф спустилась с террасы и пошла через Розарий на площадку к бассейну, а потом сквозь калитку в ограде в соседний парк. Здесь не было ни души, стояла теплая, благоуханная тишина. Ноги привычно несли Лифф вдоль главной аллеи, когда низкий бархатный голос окликнул ее по-французски. «Неужели я вижу маркизу де Мармо?» Лив замерла, стараясь понять, откуда её позвали. Вокруг не было никого, но потом раздался тихий смех, и из-за живой изгороди выступила дама. Не слишком молодая, но стройная и изящная, с породистым красивым лицом. Наряд её поражал воображение. Широкий алый кушак стягивал пышные юбки, кружевная мантия сбегала с высокого резного гребня. Лив просто не могла оторвать от неё глаз. Дама сердечно улыбнулась и представилась. Я Герсагинья Аливарес. Вы можете звать меня Каитаной. Я рада, что мы познакомились, и надеюсь, что подружимся. Нельзя же жить рядом и вечно враждовать. Лиф растерялась. Вдова покойного деверя запросто беседовала с ней, да ещё и говорила о своей вражде с Гвидо. Что делать? Сбежать? Герцогиня, похоже, обо всём догадалась и дружелюбно предложила: "Пойдёмте ко мне. Ужинать уже поздно, но можно выпить холодного вина и съесть персик. Я расскажу вам то, чего вы не знаете, а уж вы сами решаете, что делать дальше". Лив заколебалась: "Адобрит ли муж такой визит?" Но герцогиня настаивала: "Пойдёмте. Как говорят англичане, расставим все точки над и". А потом уже решите сообщать ли Гвидо о нашей встрече. Она так обворожительно улыбнулась, что Лив не устояла. "Благодарю за приглашение, Каэтана", сказала она. "Кстати, вы можете звать меня Лив". Они поднялись на террасу северного дворца, и там, подогренные холодные вино и персики, Каэтана рассказала невестке историю семьи де Мармо. Всё оказалось совсем тривиальным. Но от этого не менее грустным. В семье росли два сына. Братья любили друг друга и очень дружили. Потом старшему, наследнику рода, подобрали знатную и богатую жену, а младший отправился на войну. Не повезло обоим. Младшего покалечили французы, а старший всей душой прикипел к своей красавице жене. Вот только та любила другого. Кайтана привыкла ценить лишь собственные чувства. Она избегала мужа и жила так, как хотела. А номинальный супруг продолжал её ждать, изнывая от тоски и заливая горе вином. Опомнилась герцогиня, когда стало слишком поздно. Муж умер, а его брат, справедливо считая невестку виновницей этой смерти, возненавидел её. Вот такая история, лив грустно закончила Кайтана. Я раскаиваюсь, и мне тоже нужно прощение. Я знаю, что Гвидо сильно болен и в любую минуту может умереть, и я не хочу, чтобы он забрал свою ненависть ко мне в иной мир. Можно было бы давно уехать с острова, но я построила возле рыбацкой деревни фабрику, где делаю искусственный жемчуг. Это дело мне дорого, ведь я сама придумала, как плотно, без единого пятнышка, осаждать слои перламутра. Мой искусственный жемчуг считается лучшим в Европе. Поймите, в этом теперь моя жизнь. Я просто не могу от нее отказаться. Лив вспомнила о своих сестрах. Те тоже преуспели там, где обычно властвуют мужчины. Вот и Каэтана. Умница, каких мало. Да и в общении добра и сердечна. К тому же она искренне раскаивается. Может, Гвидо поймет невестку. и простит. Лив не дала Герцагине никаких обещаний, но для себя решила, что попробует с мужем поговорить. Новая родственница проводила Лив через парк, а у своей калитки остановилась и сказала: "Я надеюсь на вас. Всё будет хорошо", пообещала Лив. Так оно и получилось. Лив смогла таки уговорить мужа, и Гвидо объяснился с невесткой. Кайтана сумела найти нужные слова, и маркиз от Тайль вскоре герцогиня стала желанной гостьей в южном дворце. Кайтана и впрям оказалась уникальной женщиной. Её деятельная натура и редкостные таланты, переплавившись в одном котле, породили чудо-фабрику. И дело было даже не в жемчуге, лив поразили люди. Женщины в деревне получили работу, и теперь весь остров молился на Кайтану. Люди звали её Жемчужной герцогиней. Судьба опять сделала ей в подарок, послав ей на чужбине верного и мудрого друга. Так что, кто бы что ни думал, но маркиза де Мармо жила в раю. Жизнь оказалась добра к ней. Нельзя было требовать большего. Лив стала знатной и богатой. Вновь вернулась к музыке, и теперь уже никому бы и в голову не пришло, что её можно жалеть. Последней каплей оказался портрет. Гвидо написал его тайком, а когда показал, Лив ахнула. Сходство было поразительным, но при этом сидящая за фортепиано женщина казалась невыразимо прекрасной. Неужели это я, спросила Лив. Ты, мой ангел, подтвердил Гвидо. И Лив поверила. Поверила мужу и подруге. А главное, поверила самой себе. Время пришло, и это было её время. Лив собралась с мужеством и наконец-то написала в Россию